Глава 9. Середина сентября 1258 года. Аккуратно перешагиваю через порог юрты, делаю шаг вперед и медленно опускаясь на колени. Касаясь лбом ковра и не дожидаясь разрешения, поднимаюсь на ноги. Это пока весь протест, который я могу себе позволить. Да и он кривит злостью скуластое лицо Абукана. «Разве я разрешал тебе подняться, уррус?» Монголаш подобрался, как хищная птица. «А разве я должен у тебя спрашивать?» Не отводя глаз, парирую его наскок. «Я такой же воин великого хана, как и ты, и непобедимый полководец Бурундай подтвердил мое право». «Какое право?» Обрывая меня на полусловие, тут же вскинулся со своего места Берке. «У тебя, у Рус, нет прав юрти-монгольского Найона!» Такой разговор хорошим не закончится. А мне ссора сейчас совершенно ни к чему. Перед грядущими событиями мне крайне важно примириться с Абуканом и Берке, поэтому я быстро сворачиваюсь с опасной тропы. Прошу прощения, о многомудрой Берке, если я чем-то по неразумению обидел вас. У меня и в мыслях не было такого, ведь я приехал не ссориться и выяснять права а лишь для того, чтобы сообщить вам грозную новость. Прошу вас выслушать меня». «Никто-нибудь!» — в запале выкрикнул было Абукан, но в более благоразумной бирке резко прервал его. «Остынь!» — Рявкнул он на племянника и рязанул меня щелями своих узких глаз. «А ты, Урус, не думай, что ты ровня к ровному монголу и можешь дерзить на Йону. За проступки твои и неповиновения старшему». Тебя бы следовало забить ногами, как шелудивого пса. Но Бурундай почему-то ценит тебя и огорождает своей защитой. Благодари безграничную милость великого полководца Урус. Но помни, Бурундай не вечен, а наше терпение не безгранично. Прикладываю обе руки к сердцу в знак величайшей благодарности и покорности а про себя еле сдерживаюсь, чтобы не скрипнуть зубами. Ладно, до сегодня терпел, потерплю еще, лишь бы на пользу пошло. удовлетворившись своей угрозой и моим проявлением покорности, Беркес нисходительно кивнул. «Говори, рус, о чем ты хотел донести?» Беспредельное монгольское чванство бесит меня до безумия, но я не позволяю себе эмоций. Держа на лице почтительное выражение, я в двух словах обрисовываю им обстановку. «Огромное войско двигается на нас с запада, и нам лучше бы не дожидаться его здесь, а выступить навстречу». Абукан сразу же недоверчиво спылил. «Что за войско? Откуда знаешь?» Не отвечая ему, я по-прежнему держу тяжелый взгляд в Берке. «Папа Римский, главный священник всех западных христиан, объявил против нас крестовый поход». Король Франции, той страны, что к западу от реки Рейн, уже собрал против нас огромное войско, и оно может стать еще больше, если мы промедлим. Сейчас многие владетельные князья пограничных германских земель еще не присоединились к нему, но обязательно сделают это, увидев его армию под стенами своих замков. И чтобы этого не случилось, нам следует поторопиться, ведь уже сейчас армия короля превосходит наши силы вдвое. Я в такую численность врага не верю, но слегка припугнуть этих двоих сам Бог велел. «Кто принес тебе эту весть?» — жестко проскрипел Берке. «Я хочу видеть этого человека и сам спросить с него!» Вновь прикладываю Белодоник к груди. «Прости, многомудрый Берке, но это невозможно. Новость рассказал мне архиепископ Лаурелий, но он уже отъехал в свои владения и вернуть его невозможно». Абукан тут же зло скривился. «Не верь ему, дядя! хурусл лжет! Мои лазутчики ничего такого не доносили!» «Ты посылаешь дозоры за Рейн?» — спрашиваю с демонстративным недоумением и, не дожидаясь ответа, задаю еще один вопрос. «Может, твои лазутчики понимают местную речь?» «Господину не нужно знать язык раба! Ему достаточно палки!» Спесиво вскинул подбородок Абукан, но смысл своих вопросов я адресую не ему, а берке. Тот молчит, и, глядя ему в глаза, я продолжаю. Как я и сказал, войско французского короля еще далеко, чтобы ваши конные дозоры его засекли. Но уже сейчас улицы германских городов и деревень полны слухов. Если бы ваши лазутчики понимали местных, то они бы это услышали. Узкие щели восточных глаз стараются прожечь меня до нутра, но я продолжаю, не отводя глаз. Я послал дозоры за Рейн. И скоро мы будем знать обстановку точнее. Но уже сейчас нельзя просто ждать. Надо начать движение и не дать архиепископам Кельна и Трира объединиться с французской армией. Вижу, что в названиях и именах Беркеан не силен. Но для него это и не главное. Сейчас он решает другой вопрос, верить мне или нет. Я держусь абсолютно уверенно, и это играет в мою пользу. Наклонившись к племяннику, Берке произносит, еле слышно. «Пошли несколько сотен за эту реку, что назвал Урус. Пусть проверят». Абукан недовольно скривился, но возразить не посмел и уважительно склонил голову, мол, непременно сделаю, дядя. Взгляд Берке после этого вновь вернулся ко мне. «Мы примем решение после того, как дозорные подтвердят твои слова». «А сейчас я хочу, чтобы ты направил свои огненные трубы на этот чертов город!» Он мотнул головой в сторону невидимых за стенами шатра стен Гановера. «Его надо спалить дотла, а жителей, решившихся на сопротивление, перебить всех до единого!» В этот момент в чертах Берке появилась такая звериная злоба, что его и без того малосимпатичное лицо стало просто зловещим. «Меня такими метаморфозами не впечатлишь. Скорее, этот момент показал мне. Берке до сих пор находится в неведении о событиях в Арне. Ему все еще неизвестно о скорой смерти у Лакчи. Иначе бы он не был так зациклен на взятии какого-то немецкого города. Это меня радует, а вот его неразумное желание штурмовать хорошо укрепленный город совсем нет». В преддверии грядущего сражения с численно превосходящим соперником терять бойцов и заряды под стенами, в общем-то, ненужного города — это большая ошибка. Я это понимаю, но вот как сказать об этом Берке, чтобы он не взбрыкнул? Задача. В голову пока ничего не приходит, и тут вновь недовольно встревает Абукан. «И почему ты пришел один, Урус? Где побежденные тобой германские князья?» Почему они не ползают тут перед нами на брюхе? Так, тяжело вздыхаю про себя. Неразрешимые задачи растут, как грибы. Это действительно проблема, решения которой у меня нет. Со времен Чингисхана в понимании монгол у них нет и быть не может полноправных союзников. А есть лишь покоренные или добровольно подчинившиеся народы. Отношение и к тем, и к другим одинаково брезливо-барское и выражается примерно в следующем. «Вы должны каждый день благодарить нас за то, что еще живы, и мы позволяем вам служить великому хану. То бишь, князь ты там у себя или царь, это важно. В юрте монгольского повелителя ты должен пасть на колени и ползти к ногам господина как червь». Следят за исполнением этой процедуры строго и поблажек не делают никому какими бы последствиями это ни грозило. Зная такое, я голову сломал над тем, как в одном войске связать Абукана и Берке с германскими герцогами. Людвиг Баварский стоял на коленях перед Бурундаем, но ситуация там была несколько иная. Он был один и переживал это унижение без свидетелей. В честь Бурундая, надо сказать, у него хватило на это ума. К тому же у Людвига не было иного выхода и все же вспоминать при нем этот момент я не советую никому. Сейчас же обстановка кардинально противоположная. Немцев уже трое, и у них появился выбор. Мне хоть и удалось уговорить герцогов остаться на нашей стороне, но я не сомневаюсь ни на секунду, заставь их ползать перед дикарями на коленях, и они тут же все до единого перемытнутся в стан врага. Подняв взгляд навстречу узким азиатским глазам, отвечаю на вопрос. Германские герцоги со своими дружинами сейчас в одном дне пути отсюда. Стоят лагерем вместе с моей армией и ждут моего возвращения. «Именно об этом я и спрашиваю!» — грозно повысил голос Абукан. «Почему они там, а не здесь? Почему не вымаливают прощение за то, что посмели оказать сопротивление войнам великого хана?» «Вижу, что говорить с этим молодым, чванливым монголом бесполезно и вновь обращаюсь к Берке. «Я мог бы их привести и поставить перед вами на колени? Но только ответь мне о многомудрой Берке. Что для тебя на сегодня важнее, разгромить французского короля или увидеть унижение германских князей?» Вместо Берке вновь взвился Абукан. «Ты что, хочешь сказать, что подвластные местные князья отказываются преклонить колени перед нами?» «Нет», — отрицательно мотаю головой. «Они падут ниц и выполнят все, что от них потребуется, но...» Тут я делаю глубокомысленную паузу. «Спросите меня, смогу ли я им после этого доверять?» И я отвечу «Нет». «Тогда они все должны быть казнены, как изменники!» Чуть ли не брызгая слюной, завопила Букан, на что я вновь взглянул на Берке. «Казнить можно? Вот только тогда мы лишимся почти двух тысяч бронированных всадников». Поэтому, многомудрый Берке, я еще раз повторю свой вопрос. Что для тебя на сегодня важнее, разгромить французского короля или увидеть унижение германских князей? Особо нажимаю на слова «сегодня» и «французского короля». Мой расчет на гипертрофированную гордыню и змеиную хитрость Берке. Поступить сегодня, чтобы ударить завтра, когда лживые друзья уже будут не нужны. Это в стиле Берке а еще разгромить никого нибудь о западного короля. Этим можно будет утереть нос за знайки Бурундаю. Я очень надеюсь, что приманка сработает, иначе дело швах. Без тяжелой рыцарской конницы одолеть французов будет в десятки раз сложнее. Замерев, жду ответа Берке, и он словно специально медлит и медлит. Наконец он начал говорить, и вопрос его прозвучал скрипучие и зловеще. «Ты просишь меня отложить прием местных князей до окончания битвы?» Он четко уловил предложенный мной компромисс, и я утвердительно кивнул. «Именно так, многомудрый Берке, после битвы, они в вашей власти. Судите, казните или прощайте, на то полностью ваша воля». Говоря эти слова, я не чувствую никаких угрызений совести в том, что грубо нарушаю обещания, данные герцогам. Наоборот, я уверен, что у Берке не будет шанса исполнить свой план возмездия, потому как Кергиль в предсказаниях смерти никогда не ошибалась. И это значит, что через пару месяцев, когда информация о смерти у достигнет Берке, ему будет не до каких-то там германских князей и прочей ерунды. Все мысли его будут устремлены в золотой сарае и посвящены захвату трона. И, отвечая мне вслух, Беркио удовлетворенно кивает и даже выглядит довольным. Наверное, представляет, как он будет изгаляться над герцогами после победы. Иронизирую про себя и решаю, что раз уж удалось подвинуть его в вопросе союзников, то почему бы не попробовать с Ганновером? Изобразив на лице крайнюю озабоченность и тревогу, Я начинаю жаловаться на то, что зарядов для баллист осталось в обрез, так же, как и пороха и ракет. Мы забрались так далеко, что ожидать скорого пополнения не приходится. Я опасаюсь, как бы нам, к генеральному сражению, совсем не остаться без огненного наряда. «Твои огненные трубы, рус, тут же обрывает меня Абукан. «Нужны лишь для слома крепостных стен. А в поле монгольские войны справятся и без твоей помощи». Словно бы не слыша его, я по-прежнему обращаюсь к Берке. Как я уже говорил, чем дальше пройдет на восток французский король, тем больше местных князей и городов к нему присоединится. И тем больше вырастет его войско. Наилучшим вариантом для нас было бы не допустить этого и дать ему бой за пределами Германии. Старый монгол уже понял, куда я клоню, и словно бы, рассуждая сам с собой, произнес слух. Последние месяцы были не слишком удачны. Войны хотят крови и добычи. Все так, многомудрый Берке, тут же соглашаюсь с ним. Опытный полководец знает, когда позволить воинам взять то, чего они хотят. Гановер большой город, в нем будет много добычи, и еще больше полона. Тут я словно бы задумался и начал подсчитывать вслух: Мало воинов потеряем при штурме. Еще надо будет оставить охрану для пленников и добычи. Добычи будет много, а кругом враги. Мало охраны не оставишь, скинув голову, бросая взгляд на Абукана. Сколько у тебя сейчас бойцов? Тот хмурит брови и молчит. А что тут скажешь? Даже без серьезных боев войска все равно несет потери. Раненые, больные и прочее. Думаю, за полгода у него в Тумене осталось тысяч восемь в лучшем случае. Не отвечая мне, Абакан молча переглянулся с дядей. Тут не надо быть семипядей во лбу, чтобы понять этот немой диалог. Племянник только что безмолвно подтвердил, что я прав. Отметив эту мимику, я вновь даю им возможность сделать правильный ход, не потеряв лица. «А что город? Город никуда не денется. После победы всегда можно вернуться и наказать строптивых горожан за дерзость». За шатран ночь, но тишины нет. Там в темноте слышится постоянный нервный гул. Полк Петра Рябова и дружины трех герцогов готовятся к скорому выступлению. Позавчера я такие убедил Беркея Абукана оставить на время Ганновер и двинуться навстречу французскому войску. По предварительному уговору монголы должны выдвинуться к Рейну и, переправившись через реку, ждать подхода моей пехоты и герцогской тяжелой конницы. От Ганновера до Рейна недели две пехотного марша. Монголы пройдут этот путь в два раза быстрее. Это важно, поскольку пока нет никакой конкретики о французах. Где они сейчас, сколько их и так далее. Я не хочу, чтобы они успели перейти Рейн и соединились с войсками архиепископов Кёльна, Майнца и Трира. Нужно успеть отрезать боевитых святых отцов от наступающего короля Людовика. Завтра тяжелый день, и хорошо бы выспаться, но времени на это нет. Как всегда, все не вовремя. Меня не было в лагере два дня, и за это время, словно сговорившись, примчались гонцы от всех. От Куранбаса, от Ерша и Эрика Хансена. Их письма, свернутые в свитки, пока лежат нетронутыми на столе. Я вернулся в лагерь буквально с пару часов назад и успел лишь выслушать доклады полковника Петра Рябова и командиров бригад. Они вышли от меня буквально минуту назад, и, вытянув ноги, я позволяю себе пару мгновений отдыха. Проскользнувший как тень, Прохор ставит на стол кружку горячего сбитня, и я с благодарностью киваю ему. Я не просил, но Прошка уже так давно со мной, что знает мои желания лучше меня. Проха расставляет меня одного, и я протягиваю руку к ближайшему свитку. Это послание от Хансана. Срезав печать, разворачиваю и читаю. Приветствую тебя, консул, и желаю тебя здравствовать. Ниже доношу тебя, что поход наш с монголами пока успешен, и бурундай не знает поражений. Но буду излагать по порядку. В начале апреля двинулись на Австрию. И как ты и предполагал, часть австрийских баронов предпочли присягнуть на верность Роману Даниловичу, а вернее его жене Гертруде Бабинберг. Остальные реального сопротивления оказать не смогли, и войско Бурундая стремительно прошло через Австрию и вторглось в Венгрию с западной границы. Это действительно оказалось для короля белым сюрпризом, и он смог собрать войско только когда мы уже были под стенами Будапешта. Сражение было упорным. Венгры отчаянно сражались, и, возможно, им удалось бы организованно отойти и удержаться на правом берегу Дуная. Но левый фланг армии Белла внезапно бросился в бегство, чем обрек и короля, и все венгерское войско на гибель. Оторвав глаза от текста, усмехаясь, понимая, кому именно Белла обязан столь ужасным разгромом. Значит, таки, Бурундай разыграл казарную карту по имени Ростислав Михайлович. И это всем нам на будущий урок, не доверяя тому, кто единожды предал. Вновь возвращаясь к посланию и читаю. Всю Венгрию предали огню и мечу. Бурундай не забыл неудач прошлого похода и был безжалостен. Будапешт грабили три дня и не оставили там ни единого целого дома и ни единого живого жителя. Оттуда двинулись на Италию, где первое сопротивление нам оказал Милан. Осада была долгой, на этот город потратили почти весь огненный наряд. Город взяли только через два месяца к концу июля. За сопротивление Бурундай приказал жителей города не щадить, и, скажу честно, мало кому из горожан удалось выжить. От Милана двинулись на юг почти без сопротивления и встали только под городом Равенна. Из экономии огненного наряда осада пошла тяжело. И Бурундай оставил меня и Тумен Балакана осаждать город, а сам повел войско дальше, распустив его широкой облавой. На всем оканчиваю я письмо, ибо новостей более не имею. Подкрутив фитиль лампы, добавляю света. Значит, заряды и порох у Эрика на исходе. Этот момент для меня наиболее важный. Успехи Бурундая мне почти не интересны, а вот то, что Хансен так нерочительно израсходовал весь боезапас, серьезно печалит. Исходя из длительности технологического цикла и протяженности коммуникаций, ожидать следующей поставки можно не раньше зимы, о чем я и предупреждал датчанина. «Видать, не дошло», — в сердцах Крой Эрика, хотя и признаю, условия у него не из простых. «Брундай-Мастак подставить союзные войска под самые тяжелые удары». «Ладно», — откладываю письмо от Чанина. «Надо будет отписать Эрику, чтобы теперь был вдвое осторожен. Пусть не тратит все на врагов и держит хоть маломальский запас для друзей. Поход скоро может завершиться совсем не так, как ожидает Брундай. Для захвата власти в Золотом Сарае Берке понадобятся войны» и он постарается увезти с собой как можно больше. Два тумена как минимум, а может, и еще кого сагитирует. Тогда когда Бурундаю не видать последнего моря, как своих ушей. Зная старика, могу с уверенностью сказать, что он сильно расстроится, а когда он злится, от него можно ждать чего угодно. На кого-то же надо будет выплеснуть негатив». Решит, к примеру, что огненный наряд должен служить великому хану, а для каких-то там урусов это слишком большая роскошь. На полный разрыв пойдет вряд ли, а вот по-тихому прибрать к рукам обязательно попытается. На этот случай запасец Хансону, ох, как пригодится.